И он был отнюдь не дурак. Ниже я прочел, если аборт произошел, та же доза предотвратит повторение. Он не хуже меня знал, что аборт почти никогда не повторяется. «Да», — сказал мистер Багли, — «это самая микстурка, у меня коровки как заладили выкидыш за выкидышем, а я их знаю и пою микстуркой, ну и больше ни-ни-ни, в следующий раз все как одна телят принесли. Они бы и без микстуры родили благополучно, видите ли, у них вырабатывается иммунитет». Мистер Багли наклонил голову набок и улыбнулся мне кротко снисходительной улыбкой. И правда, какое я имел право спорить, сам-то я ничего предложить не мог. «Ладно, Фрэнк», — сказал я вяло, — «пусть пьют, как и от моей вакцины вреда быть не должно». Свежая бутылка дрисколовского бальзама Была приобретена, и маленький мистер Багли лично следил, чтобы каждая корова Фрэнка получила положенную дозу. Он просто пыжился от гордости, когда через три недели одна из коров оттелилась точно в срок. «Ну-ка, что скажете, молодой человек? Микстурка-то себя показывает, а?» «Я сразу предполагал, что какие-то из них отелятся нормально», — ответил я, и мистер Багли презрительно поджал губы, шокированный такой жалкой попыткой оправдаться. Меня же его мнение обо мне совсем не трогало. Я просто заранее смирялся с горькой неизбежностью, потому что до появления современных медикаментов так оно всегда и бывало. Фермеры пользовались множеством шарлатанских снадобий — а ветеринары даже не могли толком возразить, потому что в их распоряжении было слишком мало действенных лекарств. И когда речь шла о болезнях вроде бруцеллеза, с которыми они пока справиться не могли, урожай шарлатаны снимали особенно богатый. Провинциальные и сельскохозяйственные газеты пестрели рекламными объявлениями, превозносившими чудотворное действие красных микстур, очищающих и запирающих бальзамов или розовых порошков, конкурентов у профессора Дрискала было хоть отбавляй Когда вскоре и вторая корова отелилась в срок, мистер Багли всячески старался пощадить мое самолюбие — Учиться нам никому не поздно, молодой человек, а вы ведь руку в этом деле набить не успели, но просто не знали про это лекарство. Так я вас не виню, а только опасаться, по-моему, больше нечего. Я промолчал. Фрэнк несколько утратил безнадежный вид, и я не хотел своими сомнениями гасить этот неверный проблеск. А вдруг вспышка действительно кончилась? Они же непредсказуемы. Но когда Фрэнк позвонил мне снова, все мои тягостные предчувствия оправдались с лихвой. «Приезжайте. Трех коров почистить надо. Трех? Ну да. Одна за другой. Раз, раз, раз. И все выкидыши. Это крышка, Джим. Не знаю, что я буду делать». Фрэнк встретил меня у конца проселка. Он сразу состарился на десять лет. Лицо у него было бледным и измученным, словно после тяжелой бессонницы. Затем я увидел мистера Багли. Он рыл яму перед дверью коровника. Зачем это? Фрэнк, ничего не выражающим взглядом, посмотрел на свои сапоги. Теленка закапывает. Говорит, что от этого большая польза бывает. Он поднял на меня глаза с кривой улыбкой. «Наука мне помочь не может, так почему бы не испробовать колдовство?» Обходя глубокую могилу, плоть стараний мистера Багли, я почувствовал, что тоже состарился на несколько лет. Низенький фермер покосился на меня от лопаты. «Очень старинное средство», — объяснил он. «Микстурка что-то поослабла». так надо что-нибудь посильнее попробовать. Беда в том, добавил он с сердцем, что позвали-то меня, когда уже поздно было. Я извлек разложившиеся последы из тех коров и тут же уехал. Меня терзал такой стыд, что я не мог взглянуть Френку в глаза.